Последний подотряд куриных составляют бескрылые, аптери По наружному виду весьма мало подходящие на остальных представителей этого отряда. При довольно толстом туловище, короткой шее, длинном и тонком клюве они совершенно лишены хвоста и обладают столь мало развитыми крыльями, что их можно видеть только на скелете. Снаружи же заметны лишь короткие отростки, покрытые неразвитыми перьями. Оперение состоит из длинных, мягких и висячих перьев, имеющих шелковистый блеск и почти лишенных бородок. Этот подотряд заключает в себе лишь один род, аптерикс, состоящий из четырех видов, ростом с петуха, и живущих в Новой Зеландии. Первый бескрыл или киви-киви, привезенный в Европу, получил название Apteryx Australis. Но почти все экземпляры, которые находятся в наших коллекциях, принадлежат к другому виду Apteryx mantelli, который мы назовем туземным именем киви. Хотя киви и до сих пор живет еще в лесистых местностях северной части Новой Зеландии, но в обитаемых местах он почти совершенно истреблен, и добыть его в настоящее время довольно трудно. Дифенбах, пробывший на этом острове полтора года, жалуется, что в течение этого времени, несмотря на обещанные им награды, туземцы могли доставить ему лишь одну шкурку киви. Как и все бескрылые, Киви – ночная птица, проводящая день в норе под корнями больших лесных деревьев, а ночью отправляющаяся искать корма, который состоит из насекомых, личинок, червей и семян. Во время отыскивания пищи киви постоянно издают своеобразное сопение, исходящее из ноздрей. По всей вероятности, они обнюхивают почву. Любопытно наблюдать, как киви отыскивает земляных червяков, свою главную пищу. Он почти до основания засовывает свой длинный клюв в рыхлую почву и вскоре вытаскивает его с червем, причем делает это медленно и осторожно, чтобы не разорвать добычи. Положивший червяка на землю, он его подбрасывает, ловко ловит клювом и быстро проглатывает. По словам туземцев, Киви всегда кладет лишь одно яйцо в норе, которую птица выкапывает сама в сухой почве. Яйцо покрывается листьями, гниение которых доставляет ему необходимую теплоту. Наблюдение же над пленными киви, которые уже с 1852 года разводятся в Лондонском зоологическом саду, показали, что птицы эти кладут несколько яиц, которые насиживаются одновременно обоими родителями. Кроме человека, опаснейшими врагами киви являются собаки и кошки. Туземцы ловят их ночью, приманивая подражанием призывного крика или пугая горящими факелами, отчего птицы настолько теряются, что их можно поймать рукой или убить палкой.